Попутно я должен сказать вам, что намерения французского рабочего класса, по-видимому, вполне совпадают с моими взглядами. Итак, Прудон, противник идеи насильственной революции, превозносит теоретическую путаницу, которую Маркс считал наибольшей опасностью в борьбе за коммунизм. В своем письме Прудон сообщил также, что в книге, которую пишет, поведает миру, как разрешить проблему собственности — Когда его произведение будет напечатано, он позволит Марксу обрушить на него огонь и скалы. Карл поднял брошенную перчатку и стал готовиться к открытому бою. Ожидаемая Марксом книга Прудона прибыла из Парижа. Она называлась «Система экономических противоречий или философия нищеты». Карл читал я до поздней ночи, не отрываясь, жадно вникая в сущность высказываемых прудоном мыслей и положений. Часто он нетерпеливо обводил карандашом целые абзацы и списывал поля книги. Случалось он звал жени, чтобы прочесть ей то, что казалось ему наиболее уязвимым, противоречивым и неправильным. Книги мои рабы и должны служить мне, как я хочу, шутил нередко Маркс и подчеркивал на страницах фразы, отмечал то или другое слово. Как и во всем ином в жизни, Карл в чтении никогда не оставался равнодушным. Мысль его всегда была в движении и откликалась на все окружающее, на каждое печатное слово. Особенно не мог он оставаться безучастным в книге, пытавшейся утверждать политические и социальные взгляды, которые он считал ложными. 28 декабря 1846 года Маркс писал Анинкову: «Вы уже давно получили бы мой ответ на ваше письмо от 1 ноября». «Если бы мой продавец не задержал присылку мне книги господина Прудона «Философия нищеты» до прошлой недели, я пробежал ее в два дня. Признаюсь откровенно, что я нахожу в общем книгу плохой, очень плохой. Господин Прудон не потому дает ложную критику политической экономии, что является обладателем смехотворной философии» но преподносит нам смехотворную философию, потому что не понял современного общественного строя в его сцеплении, если употребить слово, которое господин Прудон, как и многое другое, заимствует у Фурье. Разобрав подробно сущность излагаемых Прудоном взглядов, Маркс писал о нем в заключении. «Он как святой, как папа, предает анафеме бедных грешников» и поет славу мелкой буржуазии жалким любовным и патриархальным иллюзиям домашнего очага. И это не случайно. Господин Прудон с головы до ног философ, экономист мелкой буржуазии. Маркс решил писать на французском языке, чтобы Прудон мог в подлиннике прочитать эту работу. Кроме того, он хотел помочь французским коммунистам в их борьбе с Прудоном. До сих пор, изучая Гегеля и Фейербаха, а также статьи Маркса и Энгельса, Прудону приходилось привлекать в качестве переводчиков Грюна и Эвербека. Маркс избавил его от этой необходимости. В своей книге о философии нищеты Прудона он решил показать всю ограниченность его взглядов и опровергнуть его доводы против коммунистической идеи. Жени всегда была советчицей мужа в подборе заголовков к его произведениям. На этот раз заглавие нашлось быстро «Нищета философии». Труд господина Прудона, начинал свою книгу Маркс, не просто какой-нибудь политико-экономический трактат, не какая-нибудь обыкновенная книга. Это своего рода Библия. Там есть все тайны, секреты, исторгнутые из недр божества откровения». Но так как в наше время пророков судят строже, чем обыкновенных авторов, то читателю придется безропотно пройти вместе с нами область бесплодной и туманной эрудиции книги «Бытия», чтобы потом уже подняться вместе с господином Прудоном в эфирные и плодоносные сферы сверхсоциализма. Маркс выступил хорошо вооруженный знанием политической экономии. Он внимательно перечитал сочинение «Рикардо». Изучая законы развития капиталистического общества, он видел его неизбежный взрыв, в то время как для Рикардо капитализм был незыблемым и вечным строем. В разделах своей книги, посвященных философии, Маркс доказал, что история не бесформенный хаос. Прудон в своем путанном и высокомерном произведении предлагал для преобразования общественного строя множество рецептов, перепевая английских социалистов. Маркс утверждал, что мысль Прудона о возможности обмена товарами между людьми без всяких классовых противоречий